Глава четвертая. «Это чья-то хреновая шутка?» «Это все, что я хотела рать на всю квартиру и не только. Я хотел, чтобы мой вопрос слышал каждый живой на планете, особенно она. На душе не скребли кошки, там было гораздо хуже. Разрывалась каждая клеточка меня. Мое состояние сложно описать словами. Я не взбешен и не в ярости. Намного хуже». «Попадись кто-то под руку, и я не замечу, как за долю секунды сверну шею». Рука тряслась, а мобильник готов был треснуть из-за силы, с которой я его сжимал. Клянусь, я не разбил его в ту же секунду, как только увидел Лизи в объятиях Дина, только для того, чтобы посмотреть снимок еще тысячу раз и убедиться в том, что зрение не обманывает меня. Он, черт возьми, обнимает ее на вчерашнем матче, а она выглядит довольно счастливой. Я хочу, чтобы меня вырубили и надолго. «Доброе утро!» — говорит Алекс, но как только поднимает голову, ее улыбчивое настроение вмиг меняется на настороженное, а лопатка в руках застывает. «Что?» Она не успевает продолжить вопрос, потому что я бросаю телефон, который успешно вписывается в плитку кухонного фартука и с грохотом валится на столешницу. Срываясь с места, она тянется к телефону, а я хлопаю дверью ванной комнаты. Я слышу скрип собственных зубов, слышу, как бьется сердце, как будто оно не в груди, а в голове. Чувствую, что готов разнести все к чертовой матери. Это не поможет выпустить гнев, но я буду рад сделать хоть что-нибудь. Кулаки невыносимо чешутся, так сильно хочется заехать ему в челюсть, а потом добраться до нее, чтобы посмотреть в глаза и убить следом. В отражении на меня смотрит совершенно другой человек. Я не помню, чтобы был в таком бешенстве хоть когда-нибудь. Я не был в таком состоянии, даже когда всплыла вся подноготная отца. Единственный человек, от которого я никогда не ожидал подобного. Девушка, которая заменила меня спустя неделю. «Ты же знаешь, что Дин — ее друг!» — хмурится Алекс, как только я выхожу из ванной комнаты. «Это нормально!» «Я приеду на следующих выходных», — Цижу, едва выдавливая слова. «Каким образом?» «Мне насрать каким?» Замечаю телефон на столе, и за одну секунду он влетает в ту же стену, на этот раз разлетаясь на осколки, напоминая мое внутреннее разбитое в состояние. Алекс вздрагивает, глаза девушки распахиваются, а рот открывается. На ее лице ужас, на лице Тома то же самое. Пока я, словно сумасшедший, не могу найти себе место, бродя по квартире, то и дело запуская пятерню в волосы и пиная все, что попадается под ноги. «Да сядь ты уже!» — рявкает Том, благодаря чему Алекс снова подпрыгивает на месте. «Какого хрена я на это подписался?» Мой крик эхом разносится в стенах, и напольная лампа у дивана летит на пол к разбитому телефону. К ним присоединяется стеклянный журнальный столик, в который влетает кулак. Кровь чуть ли не фонтаном брызгает, оставляя на бежевом ковре красные пятна и пронзая острой болью. К счастью, я не чувствую физической боли от слова «совершенно». Картер, твою мать!» — хрипит Том, с дури толкая меня на диван. Алекс с ужасом на лице застыла на месте, смотря на меня. Выглядела она очень смешно, но мне не до смеха. Глаза накрыла пелена отчаяния и боли. «Успокойся», — выдыхает Том, приступая к осмотру моей ладони. Но я не даю ему время на игру в доктора. Выдергиваю руку и поднимаю их в знак капитуляции. «Пусть валит нахрен», — фыркаю, хлопая дверью проклятой спальни. Пнув ножку кровати, замертво валюсь сверху. Кровь стынет в жилах, ведь я понимаю, что Дин — идеальный вариант. Я и раньше это понимал, но сейчас я тут, а он там. Расстояние худший враг. Между нами непреодолимая пропасть. Он не был замечен в ежедневной смене девушек, капитан футбольной команды, на доске почета университета, завидный холостяк и все прочее дерьмо. Все то, на что забил я, преуспевает он. И я проигрываю. Внутри только одно желание – набрать люку, бежать в зал, разбить костяшки о грушу и попробовать отпроситься любым способом в Нью-Йорк. Но мой телефон валяется в дребезги разбитым, как и мое сердце, которое осталось в той квартире. Я уехал без души. Который день чувствую себя пустым и мертвым. Я никогда не сталкивался с подобным опустошением. Как будто все выбили, оставляя лишь физическую облицовку. Джаред. Краем глаза замечаю темную макушку Алекс, которая торчит в дверном проеме. Вряд ли по моему виду можно сказать, что я настроена на задушевные разговоры. Разглядывание потолка стало лучшей идеей, которая поступила в голову. Ей не требуется приглашение войти, она делает это самостоятельно, заняв край кровати. В глазах паника, в руках аптечка, которую она где-то отыскала в этой квартире хотя я и не старался тут что-то найти или сделать. Я не считаю это место своим домом». «Вот где рамка. Уголки губ девушки поднимаются, и я морщусь. Какая нахрен рамка?» Указав пальцем в сторону тумбочки, Алекс поджимает губы и скрывает улыбку. «Смотрю на снимок, где мы были счастливы, но сейчас, кажется, это было слишком давно, и сомневаюсь в правдивости». Лизи купила эту рамку на рождественской ярмарке, на фотографии мы на Empire State Building. Тогда она убежала под предлогом туалета или чего-то подобного, а вернулась слишком довольной. Только увидев фото, я понял, зачем она отлучалась. Лизи искала ее. Эта рамка и фотография – все, что осталось от нее. Разве еще перчатки?» «Ты даже не разобрался, а уже все придумал», – вздыхает она, рыская по аптечке. «Может, не стоит торопиться с выводами?» «Ты сама видела», — выдавливаю я, не сводя глаз с рамки. «Мало ли что я видела. Всякое может быть». «Всякое может быть. Но не с ней». Лизи никогда не позволяла дотронуться до себя кому-то другому. «Если она является той, кого я знаю, то могу с уверенностью сказать, что она не любит чужих касаний. Дело далеко не в брезгливости». Она не любит, когда нарушают дистанцию и субординацию. Если кто-то другой положит руку на ее плечо или спину, она вежливо отстранится, создав новую дистанцию. И так будет до тех пор, пока второй человек не поймет ее немых намеков. «Ты сможешь приехать?» – тихо спрашивает Алекс. «Не знаю. Мрачнею я, но буду полным идиотом, если не попробую». Алекс кивает и приступает к обработке раны, вытаскивая осколки. Чувствую второй взгляд и обращаю внимание к порогу. На дверной косяк оперся Том, сложив руки под грудью. Ты такой идиот? Ты такой идиот, повторяю я. Заткнитесь оба, резко обрывает Алекс. Господи, что за детский сад! Можешь дать ему позвонить криминологам, чтобы они с пинцетами ползали по полу и собирали осколки. Говорит он, сделав несколько шагов в комнату и подхватив бинт из чемоданчика. «О чем ты думал? Это же стекло!» «Я не думал», — фыркаю я. «Заметно. Они убьют тебя, если это не сделает Люк. Плевать». «Ты рехнулся? Где твои мозги, черт возьми? Мне пле... Вы можете заткнуться?» Повысив голос, Алекс переглядывается между нами. Всем видом показывая, что уложит нас двоих взмахом одной руки. Девушка смотрит на меня. Ты должен терпеть, заявляет она, следом обращаясь к тому. А ты наматывай бинт. И оба делайте это молча, понятно? Выгнув бровь, смотрю на брата, который в ответ смотрит на меня из-под лба, передавая не мой посыл, что заедет мне при первой возможности. Что за хренов матриархат? Держиваю улыбку, пристально следя за Алекс, который на секунду поднимает глаза и выстреливает в меня невидимыми лучами. «Я сказала заткнуться, закрыть рот, замолчать, создать тишину, притвориться мертвыми на несколько минут, что непонятного?» «Все понятно», – киваю я, продолжая переглядываться между ней и Томом. «Кто вообще властвует в этой парочке тошнотиков?» Несколько минут назад Алекс подпрыгивала из-за резкого и твердого тона своего парня, а сейчас затыкает нас двоих. У нее напрочь отсутствует чувство самосохранения и доминирует полное бесстрашие. Все, что я знал о них несколько лет, оказалось неправдой. Скорее главенствует между ними разве что Святой Дух. Щурюсь, пристально всматриваясь в лицо Алекс, которая сосредоточенно вытаскивает осколки и собирает их в чашу. «Ты только что заткнула нас двоих?» – спрашиваю я. «Да», – не глядя кивает она. «И ты уверена, что смогла это сделать?» «Полностью. А твой парень умеет разговаривать?» «Еще слово, и я двину тебе», – фыркает Том, награждая меня предупреждающим взглядом. «Я ошибался», – улыбаюсь я. «Наш мальчик умеет разговаривать». «Следи за собой, Картер!» Говорит Алекс, бровь девушки дергается вверх, как и уголки губ, как будто она на что-то намекает. Что за намек? Кое-кто может заткнуть тебя без слов. Удиви меня. О, мы прекрасно знаем, кто это сделает. Стоит ей посмотреть на тебя, и ты проглатываешь язык. Ты меня с кем-то... Усмехаюсь, но моментально затыкаюсь, так и не договорив до конца. Что? Довольно улыбается Алекс. Вспомнил? Такого не было. Недовольно бурчу я, но понимаю свою неправоту, как божий день. Она права. Стоит Лизе посмотреть, и я понимаю ее немой посыл заткнуться. Черт возьми, у нее отлично получается. До этой минуты я не понимал, как легко она дергает за ниточки и управляется со мной в два счета. Достаточно взгляда ее карих глаз, в которых я все читаю черным по белому жирными буквами. Когда я стал таким послушным, покладистым? Что за невидимая черта присутствует в них? «Ты все еще думаешь, что такого не было?» Подначивает Алекс. «Отвали!» Фыркаю я, устремляя внимание в стену напротив, но отчетливо чувствую ее победный взгляд на себе. Я в заднице. Хихикая, Алекс продолжает обрабатывать порезы, но теперь ее лицо светится благодаря улыбке. Я и Том вляпались в то, с чем справиться не в силах. Или мы просто не желаем выкарабкиваться из этого болота. Нас двоих затянуло и, скорее всего, очень надолго. Собрав все средства в аптечку, Алекс поднимается с кровати и с торжествующим видом выходит из комнаты, гордо вскинув подбородок. Слежу за ней, как ястреб до тех пор, пока не слышу, как стихают шаги и начинают звенеть осколки. «Какого хрена ты творишь?» фыркая Том, хмуро смотря на меня. «Ты собрался читать мне лекции?» Иронично вскидываю бровь, окидывая его взглядом. «Нет, хочу сказать, что ты идиот, которого нужно поискать». «Это все?» «Нет». «Что еще?» «Засунь в задницу свою гордость и будь мужиком, а не обиженной девочкой». «Ее всего лишь обнял друг, а ты разнес квартиру». «Я не разнес квартиру», — рычу я. «Ты готов ползать по полу?» Там осколков больше, чем на грёбаном заводе изготовления стекол. Будь сдержаннее, ты все рушишь. Я ничего не рушу. Раздражение переполняет, но я стараюсь контролировать ярость, которая так и норовит выйти наружу, чтобы двинуть Тому. Ты разрушил свои отношения. Секунда, и я подлетаю с кровати, почти нос к носу, смотря в глаза брата, который остается абсолютно спокойным. И что дальше? пренебрежительно спрашивая Том, «Заедешь мне или так и будешь стоять?» Рыкнув, отталкиваю его в сторону и смотрю из-под лба, всем видом показывая, что готов убить его при первой возможности и еще одном брошенном слове. Но мой брат не из тех, кто скроется с глаз. Он так же, как и Крис, продолжает смотреть на меня, не показывая и капли страха. «Посмотри правде в глаза, твою мать. Ты должен был подойти к этому иначе». Что ты знаешь о подходе? Морщусь я, и Том закрывает дверь, оставляя нас наедине. Больше тебя, как показывает практика. Тыкаю в грудь пальцем, вдавливая его почти в грудную клетку брата, но он не торопится убирать его. Что ты знаешь об этом? Ты, кажется, забыл, что я уехал в Нью-Йорк на год раньше, сумев сохранить свои отношения. Эти слова похожи как на хорошую пощечину, благодаря которым я буквально вздрагиваю. Ты, кажется, забыл, что Алекс к тебе прилетала, либо ты к ней, язвлю я. И, бросая мне вызов, он продолжает смотреть в мои глаза, не показывая страха. И что дальше? Кто мешал тебе? Она могла прилетать к тебе, стоило только подойти к этому иначе, без приказов, условий и давления. Мы решили все спокойно, чего не сказать о тебе. Ты шел к этому несколько лет, у меня было меньше суток. «Дерьмовое оправдание. Вторая попытка, Картер». «Это не гребаное оправдание». «Это оправдание», — говорит Том. «Возьми и исправь все дерьмо, которое сделал. Задницу рви, чтобы была возможность прилететь и поговорить с ней спокойно. Еще одна ошибка будет стоить тебе всего». «Какая, к черту, ошибка?» «Для начала убери то, что натворил за этой стеной». «Моя девушка ползает по твоей квартире и собирает осколки, пока ты тут придумываешь себе новое оправдание». С этими словами Том открывает дверь и жестом указывает мне выйти первым. Он оказывается прав. Алекс практически ползает на четвереньках и собирает осколки. Становится невыносимо душно, стыдно и дерьмово на душе. Перевожу взгляд на брата, который подключается к ней и успевает оставить быстрый поцелуй на ее щеке. Хреновый прилет вышел. Выдыхаю я, смотря на них. Алекс и Том поднимают голову, смотря в мою сторону, в то время как я и туканом застыл на месте. В следующий раз будет лучше. Добавляю я и следующим словом помогаю уголкам губ Алекс приподняться. Обещаю.